Глава седьмая. «Я как будто на юге Франции», — сказала мама, подняв бокал. «Это Просекко», — не удержалась я. «Ну и что?» Мама отняла бокал от губ, оставив на нем след розовой помады. Яркой да неприличия. «Просекко — итальянское вино». «А по мне так похоже на шампанское». Люк рассмеялся, и к нему присоединились его родители. Он всегда так поступал, спасая нас с мамой от нас самих. «Когда вокруг такой пейзаж, действительно можно решить, что ты на юге Франции, а не в Америке», — поддержала маму Кимберли, организатор нашей свадьбы. Мама упрямо называла ее Ким — и Кимберли каждый раз ее поправляла. Она обвела вокруг раскрытой ладонью, и мы, следуя глазами за ее рукой, окинули взглядом задний двор Харрисонов, как будто ни разу в жизни его не видели. Ярко-зеленый газон резко обрывался на линии горизонта, сливаясь с океаном. Казалось, можно беспрепятственно протанцевать с травы прямо на воду, хотя их разделял десятиметровый обрыв, под которым расстилался пляж. Горько-соленому языку Атлантического океана вели ровно двадцать три выщербленные ступени, вкопанные в землю. Я отваживалась заходить в прохладную воду ровно по колено, пребывая в уверенности, что океан кишит белыми акулами. Люк подымал меня на смех. Он заплывал далеко, с каждым выверенным взмахом рук, удаляясь от берега. Его голова покачивалась на волнах, как белокожее яблоко, когда он, выставив из воды веснушчатую руку, окликал меня. Подавив ужас, я все-таки махала в ответ, иначе он заплывал бы еще дальше, выкажи я свой страх. Если бы акула-убийца вдруг затянула его под воду, я не смогла бы броситься за ним в волны, туда, где на воде расползается кроваво-красное пятно». Не только из-за опасений за свою жизнь, но и из-за страха увидеть его искромсанную плоть, откушенную по колено ногу, окровавленные клочья мышц и колышущиеся под водой обрывки вен, почувствовать тошнотворно-сладкий смрад распотрошенного тела. Спустя четырнадцать лет меня до сих пор преследует этот запах. Как будто в носовых проходах остались несколько молекул, и они время от времени тревожат обонятельные рецепторы. Было бы куда хуже, если бы после нападения акулы Люк выжил. Ведь я прослыла бы последней сволочью, если бы бросила его. Но что может быть хуже, чем проводить дни рядом живым напоминанием о том, как страшно жить, и о том, что никто не застрахован от прижизненного кошмара. Молодой, красивый люк, окруженный семьей и друзьями, которые так умело прикидываются нормальными, его рука на моей талии, утихший гомон в ресторане, когда мы проходим к столику. Поначалу все это унимало мои страхи, Люк казался совершенством, рядом с которым страху было не место. Как может случиться дурное, если рядом такой человек? Сразу после помолвки Люк опустился на одно колено, когда мы пробежали благотворительный марафон, в котором десять лет назад победил его отец. Мы отправились в округ Колумбия навестить его университетских друзей. Многих из них я встречала на свадьбах, куда мы с Люком были приглашены. Однако Криса Бейли, все звали его по фамилии Бейли, я прежде не встречала. Жилистый, кривозубый, с редкими волосами, уложенными на прямой пробор, он был разительно не похож на племя арийских богов, привычное окружение Люка. Мы познакомились в баре, куда мы отправились после ужина, на который Бейли не приглашали. — Бейли, сгоняй-ка за выпивкой! — шутливо приказал Люк. — Чего тебе? — спросил Бейли, «Глаза разы, да?» И Люк кивнул на пустую запотевшую бутылку из-под пива. «Эй, полегче!» — ступилась я, искренне рассмеявшись. «Мы же просто веселились, правда». Я опустила ладонь, отягощенную изумрудом, на плечо Люка. Он обвил мою талию двумя руками, притянул к себе и, уткнувшись в макушку, прошептал. «Я чертовски тебя люблю. Держи, приятель». Бейли протянул Люку бутылку пива. Люк грозно на него зыркнул. «Ты чего?» спросила я. «Почему моей невесте не принес, а?» «Извини, чувак». Бейли обнажил кривые зубы в улыбке. Я не знал, что она пьет. И, обращаясь ко мне, «Чего тебе принести, красотка?» Я была не прочь выпить, но не хотела напрягать Бейли. Люк часто подкалывал своих дружков. Все они, как на подбор, были бывшие спортсмены, веселые и шумные. Но в его отношении к Бейли сквозило какое-то надменное превосходство. Бейли вел себя как младший брат замухрышка, отчаянно тянущийся к старшим, угодливый, согласный на унижение. Все это было мне очень хорошо знакомо. «Извини, Бейли, что мой жених такой осел». — сказала я и обратилась к Люку умоляющим взглядом. — Уймись, пожалуйста. Люк весь вечер помыкал Бейли и костерил его за нерасторопность. Чем сильнее Люк пьянел, тем нахальней он вел себя и тем больше меня пугал. Я вдруг представила себе, как Люк, будучи студентом, изводил этого несчастного прихвостня. А может, Люк даже воспользовался в усмерть пьяной девушкой, отключившейся на диване в студенческом общежитии. Надеюсь, Люк понимает, что секс с женщиной в невменяемом состоянии считается изнасилованием. Или он думает, что изнасилование — это когда на трезвую, ничего не подозревающую первокурсницу из кустов выпрыгивает бородатый маньяк. О, Господи! За кого я собралась замуж? Люк потребовал, чтобы Бейли отвез нас домой. Хотя Бейли был пьян в стельку, а нам не составило бы труда поймать такси. Бейли с радостью согласился, но я наотрез отказалась садиться в машину и прямо на улице закатила Люку громкий скандал, послав его на три буквы. Позже в номере Люк со слезами на глазах упрекнул меня. «Я бы никогда тебя так не оскорбил». От заправского школьного хулигана, каким он был только что, не осталось и следа. Я вскипела. «Меня оскорбляет то, как ты вел себя с Бейли. Люк посмотрел на меня так, словно я сболтнула очередную глупость, и мне давно пора повзрослеть. Все это было совсем на него не похоже». И на следующее утро он ужаснулся своему вчерашнему поведению, но всё-таки именно после случая с Бейли я перестала считать Люка совершенством. Мне больше не казалось, что пока я с ним, со мной ничего не случится. Теперь страх не отпускал меня ни на минуту. Закуска из пасты с амарами — Была так хороша, что я не удержалась и попробовала ещё одну, уже третью по счёту. Я выбрала ресторан для свадебного ужина после того, как мама где-то вычитала, что там частенько ужинало семейство Кеннеди. Иногда даже маме удавалось мной манипулировать». С приглашением родителей на дегустацию свадебного меню я тянула почти до последнего. Добираться до Намтакета в сжатые сроки было бы слишком хлопотно и дорого. Есть три способа попасть на остров. Купить билет на прямой рез из Нью-Йорка за 500 долларов долететь до Бостона и пересесть на маломестный самолёт, вроде того, на котором разбился Джон Кеннеди-младший, или же за шесть часов, в случае моих родителей, за восемь, доехать до Хейниспорт и там пересесть на паром, который идёт час, или на маленький самолёт до острова» но я знала, что мама все равно умудрится приехать. У меня защемило сердце, когда я представила, как она в одиночку трясется в своем стареньком бумере до Хайнис в порт, как путается в расписании паромов, ищет место на автомобильной стоянке, как затаскивает на борт чемоданы с фальшивым клеймом «Луи Вьютон» И я сдалась. Папу, как и следовало ожидать, подготовка к свадьбе не интересовала. Ему не было до меня никакого дела. Ему не было дела ни до кого, даже до самого себя. Одно время я подозревала, что он изменяет маме, что у него есть на стороне семья, которой он по-настоящему дорожит. Однажды он сказал маме, что поедет на автомойку. Через полчаса я выбежала в аптеку, на полпути обнаружила, что забыла кошелек, и пошла обратно через пустынную утрамбованную стройплощадку, расчищенную от деревьев. На площадке стояла папина машина, а сам папа, сидя за рулем, бездумно созерцал липкую грязь. Я попятилась, чтобы меня не заметили, и припустила домой. Сердце колотилось, как бешеное. Я никак не могла уяснить, что же такого я увидела. В итоге я поняла, что уяснять здесь нечего. Не было никакой другой семьи, которую он любил бы больше, чем нас. Скорее всего, он вообще никогда никого не любил. Люк великодушно предложил купить маме билет на прямой рейс. Ему было совсем несложно, тем более, что она приезжала одна. И в пятницу мама въехала в город. На правах гостя она оставила машину в нашем гараже. «А ее отсюда не сопрут?» — капризно спросила она, возясь с ключами. — Автоматические замки на дверцах пискнули и защелкнулись. «Нет, мама!» — простонала я. «Мы тут и свою машину оставляем!» С выражением глубокого сомнения на лице мама облизнула масляно-блестящие губы. «Надо отдать Харрисонам должное!» Они с огромным терпением отнеслись к маме и ее идиотским потугам произвести впечатление. «Спасибо за совет», — только и сказал мистер Харрисон в то утро, когда мама порекомендовала ему не спускать глаз со своего портфеля акций, потому что процентные ставки поползли вверх. До того, как выйти на пенсию, мистер Харрисон девять лет был президентом одного из крупнейших инвестиционных банков страны. Как этот человек сдержался и не втолковал маме, куда ей ползти, я ума не приложу. «Обращайтесь», — просияла мама. Люк стоял позади нее, и я сделала ему большие глаза — Но он жестом показал — не парься. Для свадебного меню мы выбрали закуску из пасты с сыром и омарами, роллы с омаром, говядину с соусом васаби, тартар из тунца, брускетту с сыром грюер, ассорти из устриц, суши и итальянские закуски антипасто. Для родственников со стороны мужа. — пошутила мама. — Итальянцы, которые даже не знают, что такое просекко, обнять и плакать. Дегустация основных блюд и свадебного торта была перенесена на воскресенье. «Пробовать всё в один день — это перебор», — заявила со вздохом Кимберли, чьи бёдра не помещались на садовом стуле. Может, и перебор, да только не для нее. «Просто не верится, что у них скоро свадьба», — защебетала мама, повернувшись к миссис Харрисон, и картинно всплеснула руками. «Всякий раз, когда мама распускала розовые сопли перед моей свекровью, женщиной серьезной и чуждой всякого жеманства, я готова была провалиться сквозь землю». Миссис Харрисон была слишком хорошо воспитана, чтобы игнорировать чувства собеседника. Когда мама начинает разводить сантименты, миссис Харрисон старается отвечать ей в том же духе, и на это просто больно смотреть. В такие моменты мама бесит меня еще сильнее. «Да, волнующее событие». Сделала попытку миссис Харрисон. В три часа Кемберли ушли, и Лёг, потянувшись, предложил пойти на пробежку. Остальные, по предложению мистера Харрисона, отправились прилечь. Я бы тоже с удовольствием подремала. Завязав с диетой, я покончила и со спортом. Я ела, сколько влезет, пока снова не пришло время голодать напивалась до упаду и тащилась в постель, где всю ночь страдала от бессонницы. Харрисон и мама разошлись по своим комнатам, чтобы прилечь, пока я нехотя зашнуровывала беговые кроссовки. — Километров пять и хватит, — сказал Люк, — просто чтобы поставить галочку. От подъездной дорожки мы свернули налево. Улица шла вверх, и, едва преодолев склон, я уже с трудом переводила дыхание. Перед нами простиралась ухабистая проселочная дорога. Солнце нещадно пекло голову, и я пожалела, что не захватила Панаму. — Ты довольна? — спросил Люк. — Крабы неважные, — задыхаясь, ответила я. Люк, не сбавляя ходу, пожал плечами, а мне понравились. Мы бежали. Раньше, до того, как я начала заниматься у станка по утрам и выходить по вечерам на пробежку, я не чувствовала усталости. Теперь мышцы не желали слушаться, и ноги наливались непривычной тяжестью. Я понимала, что слишком усердствую с тренировками и довожу себя до изнеможения, однако мой вес убывал, а остальное не имело значения. — Малышка, что случилось? — спросила Люка еще через полкилометра. Он с самого начала задал темп и не сбавлял его, даже когда из-за боли в левом подреберье я перешла на быстрый шаг. Тогда я нарочно остановилась. Интересно, насколько далеко он успеет отбежать, прежде чем догадается, что мне нехорошо. Судорога, — выдохнула я, потягиваясь. Люк забегал вокруг меня. — Не останавливайся, а то будет хуже. — Я в курсе, еще со школы, — огрызнулась я. — Да я просто так сказал. Ухмыльнулся он и шлепнул меня позаду. «Соберись, ты можешь!» «Ты выжила, в конце концов!» «Это его излюбленная присказка. Ты выжила!» Звучит так окончательно и бесповоротно, что мороз по коже. «Раз выжила, нечего прибедняться. Вставай и живи дальше!» Белое платье, букет пионов и марш к алтарю, забыв о прошлом. Нечего мусолить то, чего уже не изменить. Ты выжила. Эти слова заставляют забыть о чем-то важном, чего я не могу и не хочу забывать. Беги один. Я с обидой махнула рукой вдоль проселка. Я пойду обратно. «Зайка!» — протянул Люк, сникнув. «Люк, мне плохо». Я закрыла лицо руками, сжатыми в кулак. Я смолола три килоомаров с сыром на голодный желудок. «Знаешь что?» Люк застыл на месте, помотал головой, глядя на меня с отеческой укоризной, и горько усмехнулся. Я не заслуживаю, чтобы со мной так обращались. Он сделал шаг в сторону. Увидимся дома. И убежал, поднимая за собой тучи пыли. Чем дальше он удалялся, тем сильнее меня подташнивало. Люк никогда еще не злился на меня всерьез, потому что я изо всех сил старалась не портить с ним отношений. Это прозвучит глупо, но тогда я впервые осознала, что до конца своих дней, пока смерть не разлучит нас, мне придется прятаться за ослепительно сияющим фасадом, и если люк заметит на нем хотя бы малейшее пятнышко, мне не сдобровать. Прозрение обрушилось на меня так внезапно, что в смятении я присела на пыльную обочину. После ужина к нам заскочила кузина Люка, Холси, выпить бурбона. «Холси?» — скептически переспросила я, впервые услышав о ней от Люка. В ответ он глянул на меня так, словно я не умею держать себя в руках. Дом родителей Холси стоял у той проселочной дороги, по которой бежали мы с люком, а на противоположной оконечности острова, в Сконсете, находились дома родителей миссис Харрисон. Отправляясь на воскресную велосипедную прогулку, гарантированно встретишь кого-нибудь из династии Харрисонов.